Перед самым спуском в подземный переход у него зазвонил мобильник. Номер был незнаком, поэтому он дважды подумал, прежде чем принять вызов. Алло. Это Алексей Селин? Угу. Здравствуйте, это Жанна из клуба «Троя». Мне посоветовал вас знакомый Игорь Семенов. А, -а, -а это же владелец Дайкини, клуба, в котором команда «Сумасшедшие драконы» выступала каждую пятницу. Дельный мужик и знакомство вводит с приличными людьми. «Да, конечно!» – мгновенно настроился на серьезный лад Алекс. «Я слушаю». «У нас в воскресенье намечается вечеринка. Игорь сказал, что у вас есть накатанная программа. Сроки поджимают, поэтому проводить пробы уже некогда. Он рекомендовал вас как хороших профессионалов». Алекс усмехнулся. «Ну, это Семенов явно загнул. Профессионалы тоже мне». Так придумали пару забавных сценок с большим количеством трюков и неплохой постановкой драк. В их команду входили люди, занимающиеся самыми разными видами спорта. Капуэйра, паркур трекинг ушу, акробатика. Всего порядка 15 человек, но они редко собирались все вместе, чаще выступая меньшим составом. В клубах не требовалось долгих постановок, поэтому обычно хватало и 5-6 человек. «Конечно!» согласился польщенный Алекс. Было приятно услышать, что владелец Дайкини столь лестно оценил их работу, особенно если вспомнить, сколько косяков они успели понаделать во время обкатки программы. Когда можно будет подъехать для ознакомления со сценой и прогона программы? «Подъехать можно завтра вечером. Запишите адрес. Если возникнут вопросы, можете звонить мне на этот телефон». Алекс все никак не мог коснуться вопроса оплаты, Но Жанна его опередила. Оплата за два выхода по 15 минут стандартная, плюс доплата за срочность. названная сумма вполне удовлетворяла не самые смелые, но весьма оптимистичные ожидания Алекса. Отлично, тогда до завтра. Он нажал на кнопку завершения разговора, спрятал в карман телефон и задумчиво посмотрел на почти полную луну. Что ж, похоже, теперь будет чем заплатить за этот семестр. Осталось только обзвонить ребят из One More Day и других участников шоу, чтобы определить состав группы для выступления. По пути домой он тщательно прогнал в голове все движения своего номера и даже придумал парочку новых трюков. Шоу всегда давало ему удивительный прилив позитива и сил, если, конечно, они не напивались после выступления. Да-да, бывало и такое. Спортсмены, тренирующиеся каждый день, да еще по нескольку раз, позволяли себе спиртное, нечасто и не очень много, но пару раз в месяц пили без особых проблем. Разве что маниакально правильный Славик да Олег, основатель команды «One More Day», предпочитали даже в клубах обходиться обычным соком. Он надел наушники и поспешил в метро. Наступила ночь, время драк. Если ты не спишь, то дай мне знак. Если серый день прошел никак, ты один из наших. Ночь действительно наступила, но время драка еще не пришло. Сперва надо было забежать домой, поужинать и отпроситься у родителей. Дорога до дома пролетела совсем незаметно под любимую музыку. Дверь открыла сестра. «А, мелкий, заходи», – пробубнила она, жуя бутерброд. «Что-то ты сегодня рано». «Да, я сейчас опять ухожу», – отмахнулся Алекс. «Сегодня же пятница, пойдем в компьютерный клуб». Именно такую отмазку он обычно использовал, когда шёл выступать или тусить с друзьями в клуб. До сих пор срабатывала безотказно. Из кухни выглянула мама. «Сколько же можно глаза портить этими мониторами? Нет бы выспаться нормально. Сам же жалуешься, что в институт с утра ездить тяжело». Алексей запоздало дёрнул рукой, намереваясь прикрыть синяк под глазом. «Расслабься уже, не видно, если не знать, что искать» нула его локтем в бок сестра о чем это вы нахмурилась маргарита селена да так усмехнулась аня о том что мой любимый братик с огромным удовольствием будет всю следующую неделю мыть посуду за добрую и красивую сестренку маргарита сергеевна пожала плечами и вернулась на кухню пробормотав себе под нос что то о непонимании современного поколения аня задумчиво посмотрела на брата и хмыкнула «Интересно, почему на тебе все, как на собаке, заживает? Наводит на определенные мысли, не правда ли?» «Неправда», – буркнул Алексей. «И насчет посуды. Мы еще вернемся к этому вопросу». Оставив сестру придумывать колкости в коридоре, Алексей прихватил с собой радиотелефон и скрылся в комнате. Нужно было успеть решить вопрос с выступлением до ужина. Все-таки он поступил несколько опрометчиво, согласившись на предложение до обсуждения с друзьями. Оставалось надеяться на то, что у них нет никаких серьезных планов на это время. К счастью, был человек, на которого можно было взвалить все организационные вопросы. «Алло, Олег? Слушай, тут нам работку подкинули на воскресенье». «На следующее?» Судя по звукам, паркурист находился в метро. «На это! Генеральная репа завтра!» даешь Я не уверен, раскачается ли народ. Алекс вздохнул. Я знаю, просто очень просили. У них мероприятие горит. Ладно, что-нибудь придумаю. Вынужденно согласился Олег. Тебе говорили, что ты раздолбай. Конечно. Тогда я тебе кину смской контактный телефон и все подробности. О'кей. тогда до завтра. Алекс бросил трубку на кровать и рухнул в кресло перед компьютером. Что ж, Олег обо всем позаботится. Не зря же он является основателем паркур-команды «One More Day». Кстати, надо бы к ним на сайт заглянуть, появились ли фото с предыдущего выступления. Они тогда здорово отожгли в версии. Только с выпивкой потом перебрали. Участники команды «One More Day. молодцы, не пили вообще. А вот Алекс с Демоном тогда устроили состязание по поглощению текилы. Бр. Хорошо, что их отговорили проверять степень опьянения после каждой стопки. Сальта назад. Точно бы кто-нибудь убился. Из-за двери раздался голос матери. Алёша, иди есть. Алекс торопливо пробежался по альбому фотографий, потом заглянул на несколько тематических форумов. И по старой традиции оставил сообщение о предстоящем выступлении. Мало ли, вдруг кто-нибудь захочет прийти посмотреть. Быстро расправившись с ужином, Алекс вернулся в комнату и некоторое время просто лежал на кровати, расслабляя каждую мышцу тела. Закрыть глаза, представить образ расслабления, не материальный, а совершенно абстрактный. Потом представить себе теплоту. Она медленно распространяется по телу снизу вверх, начиная от ног и заканчивая головой. Раньше для достижения нужного состояния ему требовалось очень много времени, порядка пары часов. Теперь же Алекс проходил стадию потери в пространстве за несколько минут. Постепенно переставая чувствовать тело, а потом и самого себя, будто растворяясь во вселенском ничто. В таком состоянии физическое и духовное восстановление проходило удивительно быстро. Настолько быстро, что частенько Алекс даже задумывался о некоторой небезосновательности разговоров учителя Тай Цзи Цуань, о внутренней энергии и прочей лабуде. Впрочем, он верил только в то, что видел собственными глазами или хотя бы мог почувствовать, а в остальное... Нет, он не отрицал существование чего-либо просто не видел смысла уделять ценное время всяким глупостям. Алекс открыл глаза и подтянулся всем телом, ощущая приятную легкость. Покажите мне человека, пускающего фаербол, и я задумываюсь над тем, чтобы заняться магией. Предскажите выигрышное число в лотерее, и я схожу к гадалке. Прокатите на летающей тарелке, и я стану первым в рядах уфологов. Я допускаю, что все это существует но а без доказательств сами занимайтесь подобной фигнней